И вдруг с ним что-то стало происходить, и даже не вдруг, нет, не вдруг. Если бы вдруг, то было бы заметно. А это все происходило потихоньку, полегоньку и из-под У Бугаевского словно бы кровь капля за каплей менялась в жилах. Кровь бугая менялась на простую человеческую кровь. Это было вроде бы и хорошо, и не совсем. Бугая можно было держать на привязи, внос ему кольцо, в кольцо продеть веревочку, и все. Бугай никуда не уйдет. А человека этой веревочкой век не удержишь. Домосед по складу характера Бугаевский как-то незаметно начал выпрягаться из надоевшего однообразия. Дом-работа, дом-работа. Теперь уже никто не скажет, с чего все это началось. В один прекрасный день Гранат Забекович купил себе новую машину. Казенная «Волга» его почему-то перестала устраивать. Решил обзавестись своей личной. Кредит оформил в банке, но через пару месяцев, как будто спохватившись, Бугаевский полностью погасил кредит чтобы не платить проценты банку. Откуда деньги? Не вопрос. Деньги у него были всегда. Но вслед за первой новой легковой машиной была вторая. Это уже для старшего сына, Болтуса, который не захотел учиться в Москве в престижном университете. И чтобы сын балду не бил, бесцельно шатаясь по городу Купецку, отец ему купил машину, И устроил водителем-экспедитором в контору, где начальником был давний друг Бугаевского. А вслед за машинами этими были Карловы Вары, курорт за границей, которая для многих тогда представлялась чем-то фантастическим. Раньше Бугаевский дальше курорта Белокуриха не выезжал, а тут растащила его, аж до Чехии. Да не один поехал, говорят». Кралю какую-то молоденькую с собой прихватил. Народ, конечно, много чего наговорит, но факт и вещь упрямая. Через год Бугаевский, уволившись с мясокомбината, бросил жену, оставил ей дом, полную чашу. А сам опять с какой-то молодкой укатил, теперь уже в Болгарию. И опять вопрос, откуда деньги? Накопил? Возможно... Мясокомбинат – почти монетный двор, если по уму распорядиться директорским креслом. Сиди там и штампуй себе монеты, зарабатывай свои кровные, облитые кровью убитых коров, быков и многочисленных монгольских сарлыков, каждое лето сотнями и тысячами идущих на бойню городского мясокомбината. В городе Купецке... Практически никто себе голову не забивал вопросами по поводу денег Бугаевского. Откуда, сколько, заработал или разбогател на взятках, на воровстве. Во-первых, считать чужие деньги не совсем прилично, с этим не поспоришь. Во-вторых, у каждого была своя накатанная схема «дом-работа-дом». У каждого были свои печали, радости, потери и приобретения – А в-третьих, никому из жителей Купецка не было известно то, что говорилось в лагере за колючей проволокой. И только пастух, которого едва не обвинили в страшном преступлении, теперь был неравнодушен к Бугаевскому и даже пристрастен. Будучи на зоне, пастух почти спокойно воспринимал разговоры о том, что Бугай так ловко умудрился завалить инкассатора и шофера, и прикарманил себе полмиллиона капусты. И совсем другое дело тут. Вся душа в нем полыхнула порохом, когда он оказался тут, поблизости, когда узнал про свадьбу Заремы и Малилы, свадьбу, на которой посаженным отцом будет Бугаевский. Но это уже, братцы, перебор, это уже ни в какие ворота. Бородатый разгневанный старикан, шагая по Чуйскому тракту, рычал. Я вам сыграю, марш Мендельсона, у меня рояль всегда в кустах, я вам устрою. Посаженный отец будет посаженным, годиков эдак на десять, а может быть даже не будут сажать, может к стенке поставят. А чё, сволочей таких только расстреливать? Волнение в душе у пастуха мало-помалу леглось, И опять он принял облик сагбенного странника, безропотного старца, терпеливо идущего по святым местам. Первый раз, может быть, за время своего невольного побега пастух подумал и пожалел о своей волшебной пастушьей сумке, оставленной в местах не столь отдаленных. Будь у него эта сумка сейчас, он бы достал оттуда кое-что и мигом остановил бы любую машину». Или даже более того, самую машину и сумки можно было бы достать. Так ему казалось. В конце концов, попутку он поймал. Ехал молча, угрюмо. Ехал и все время размышлял. Почему это вдруг Бугаевский оказался в роли посаженного отца? Были, конечно, кое-какие предположения. От скатагонов он слышал когда-то, Байку о том, что директор мясокомбината в молодости крепко любил Клементину Кобыльевну, потом между ними пробежала какая-то черная кошка. Бугай женился на другой, но сохранил к бойчихе горячую симпатию. Все время ей мясные подарки присылал к дням рождения, к праздникам, отмеченным в календаре. Только дело тут кажется не в одной симпатии. Зарема Золотарь, опять же с катагоны говорили, это был сынок Бойчихи и Бугая. Где тут правда, где вранье? Черт, с два разберешь. И все-таки это больше похоже на правду, если брать во внимание то, что Бугаевский с мясокомбината уволился не просто так, а при одном условии, чтобы его преемником был не кто-то, а Зарема Золотарь. «Такие подарки случайно не делаются. И то, что Гранат Забекович согласился выступить посаженным отцом на свадьбе Заремы, это ведь тоже не с перепугу. Значит, правда? Значит, Зарема – сын Бугаевского, незаконно рожденный бугаенок, да? Вот почему не жалко денег ни на свадьбу» ни на царский свадебный подарок. Но откуда денечки? Откуда? И почему они сыплются, как манна небесная? И почему уголовное громкое дело, одно из самых громких за последние 15-20 лет, так и осталось нерасследованным? Были, конечно, большие сомнения в том, что Бугаевский причастен к этому делу, Интуитивно чувствовалось, нет, Бугаина этот не смог бы это дельце провернуть. Мозгов не хватило бы. Гарем устроить, да, это похоже на Бугая. Но тогда откуда деньги? Кто подскажет? Кто? Да сам Бугай. Он лучше всего ответить сможет на эти вопросы.